Ноябрь 1908-го. Лизия, месившая тесто за кухонным столом, подняла голову. «У тебя сейчас самое беспокойное лицо, которое я когда-либо видела», — сказала она. «По глазам вижу. Что-то случилось». «Сегодня утром я допустила три ошибки», — ответила я. «Он меня выводит из себя». Я рухнула на стул. «Дай угадаю». Мистер Свитмен? Мистер Мейлинг? Или это тот, о ком ты всё время говоришь, мистер Данкворт? Лизи слушала мои жалобы уже целый год с тех пор, как мы вернулись из Шропшера. Я бежала к ней на кухню при первой же возможности. Лизи не смущала моё присутствие, и она продолжала работать. Но если приходило письмо от миссис Лойд, то она заваривала свежий чай. И ставила тарелку с испечёнными с утра бисквитами, пока я читала ей вслух. Она старалась воссоздать атмосферу тех дней в Шропшире, а я не мешать её общению с подругой. Я читала медленно, без остановок и замечаний. А когда письмо заканчивалось, я брала из кухонного ящика лист бумаги и ручку и ждала, пока Лиза сочинит свой ответ. "Моя дорогая Наташа", так всегда начинались её письма. Сегодня не было письма, поэтому не было и бисквитов. Я взяла с тарелки бутерброд. Он следит за мной, сказала я, откусывая кусочек. Лизи округлила глаза и подняла брови. Не в этом смысле, совсем не в этом. Ему трудно со мной поздороваться, зато он часами может выговаривать мне о грамматических или стилистических ошибках. Сегодня утром он сказал, что я слишком вольно определила значение слова "психотический". По его мнению, женщины склонны преувеличивать, поэтому не должны работать там, где требуется точность. "Ты действительно позволила себе вольности", поддразнила меня Лизи. "Мне бы даже в голову такое не пришло", ответила я с улыбкой. Лизи продолжала месить тесто. Когда я вчера вернулась с обеда, Он оставил у меня на столе правила харта и прикрепил записку к моей редактуре с номерами страниц, на которые я должна обратить внимание, чтобы улучшить свои исправления. Правила харта так важны. Они в основном нужны наборщикам и корректорам в издательстве, но пособие помогает всем, кто работает над словарём, использовать одинаковое написание слов. Получается, есть разные способы написания слов. Я знаю, что это похоже на билиберду, но они есть, и малейшая неточность может привести к самому большому спору. Лизи улыбнулась. А что по поводу билиберды, говорят правила? Ничего. Это разговорное слово. Но ты записывала его на листочек. Я до сих пор помню, прямо здесь, за этим столом. Потому что это чудесное слово. Ну так что, помогли тебе его правила? Нет. Просто теперь я сомневаюсь в себе на каждом шагу. То, что я знала наверняка, теперь сбивает меня с толку. Я работаю медленнее и делаю больше ошибок, чем когда-либо. Лизи положила тесто в форму и посыпала его мукой. Она обращалась с ним уверенно, как и со всем остальным на кухне. После своего падения миссис Баллод приходила готовить только воскресное жаркое. и составляла список продуктов на неделю. Всё остальное работу на кухне делала Лиза, хотя готовить приходилось уже не так много. Почти все дети Мюры выросли и разъехались. С уборкой в доме помогали приходящие уборщицы. Ты пойдёшь со мной на рынок в субботу, спросила Лиза. Старая Мейбл спрашивала про тебя. Мейбл. Я не видела её с тех пор, как мысли ускользали от меня. С тех пор как что? С тех пор, как я обратилась к ней за помощью? С тех пор, как я уехала где-то? С тех пор, как появилась она? Так происходило каждый раз, когда я вспоминала последнюю встречу с Мейбл, которая стала поворотным моментом в моей жизни. Воспоминания о том дне неизбежно вызывали воспоминания о ней. Мне бы хотелось узнать как Сара и Филипп отпраздновали ее первый день рождения, какой подарок приготовили для нее на Рождество. Я представляла себе ее первые шаги и мечтала услышать ее первые слова. «У нее есть слово для тебя», — сказала Лиззи. И я испуганно подняла голову. Я не сразу поняла, про кого она говорит. Она сказала, что давно хранит его для тебя. Я не стала спрашивать, Но мне кажется, Мейбл недолго осталась. Я встала пораньше и оделась с совершенно ненужной тщательностью. Я волновалась из-за встречи с Мейбл и корила себя, что не навестила её раньше. Когда принесли утреннюю почту, я обрадовалась возможности отвлечься. В конверте лежала одна из редких открыток от Тильды. На ней было изображено здание парламента Вестминстера. 2 ноября 1908-го. «Моя дорогая Эсме, ты сказала мне однажды, что наш лозунг должен звучать как «Нужны слова, а не дела». А я смеялась над твоей наивностью. И вот, услышав о том, что Мюрриел Матерс приковала себя к решетке дамской галереи в палате общин, я вспомнила тебя. Ведь ее поступок — гениальный способ привлечь внимание — Уверена, миссис Панкхёрс сожалеет, что сама до этого не додумалась. Но именно её слова могут повлиять на сознание людей. Она стала первой женщиной, выступившей в палате общин, и речь её была мудрой и убедительной. Возможно, её слова не записали в официальном отчёте о заседаниях парламента, но в газеты они попали. Она австралийка. и имеет право свободно высказываться в ее собственном парламенте. Скорее всего, это и дало ей уверенность выступить в нашем. «Мы слишком долго сидели за этой унизительной решеткой», — сказала она. «Настало время, когда женщины Англии должны получить право голоса в законодательстве, которое касается их не меньше, чем мужчин. Мы требуем права голоса». «Верно, верно!» — должны кричать все мы. «С нежностью, Тильда. Австралия. Там она сможет голосовать. Я положила открытку в карман, думая о том, что там, на другом конце света, ей будет лучше. Я ухватилась за эту мысль и надеялась, что она защитит меня от тоски и сожаления. Мы с Лизей остановились посреди утренней толпы у прилавка с фруктами». Мне нужно сделать много покупок, сказала Лизи. Я присоединюсь к тебе позже. Она ушла, а я продолжала стоять на месте. Я смотрела на лоток Мейбл, жалкий на вид из-за своей убогости и отсутствия покупателей. Вёдра миссис Стайлс, наполненные цветами, цинично красовались на его фоне. Когда я приблизилась, Мейбл кивнула мне так, как будто видела меня только вчера. Она была похожа на скелет в лохмотьях, а голос звучал эхом самого себя. В её груди булькало влажное и опасное дыхание. Когда я наклонилась, чтобы лучше услышать её, я уловила запах разлагающейся плоти. Всё, что лежало на её ящике, это несколько сломанных вещей и три обструганные палки. Одну из них я видела у неё в прошлый раз, почти год назад. Это была искусно вырезанная голова старухи. Я взяла её в руки. "Это ты, Мейбл? В мои лучшие времена", просепела она. Две другие деревяшки были жалкими попытками что-то вырезать рукой с трудом удерживающей нож. Я взяла их и повертела в руках, с горечью понимая, что для неё они были последними. Всё так же пени за штуку. На нее напал кашель, и она сплюнула в тряпку. «Они не стоят ни гроша», — выдавила она из себя. Я достала из кошелька три монеты и положила их на ящик. Лиззи сказала, «У тебя есть слово для меня». Мэйбл кивнула. Как только я достала листочки и карандаш, она полезла в складки своих лохмотьев и выложила на ящик горстку бумажек. Затем она посмотрела на меня и сказала, И издала хрип. Я подумала, что она снова собирается сплюнуть, но это был смех. Ее слезящиеся глаза улыбались. «Она помогла!» Мэйбл кивнула в сторону миссис Стайлс, переставлявшей ведра с букетами. «Я пообещала ей закрывать рот, когда дамы нюхают цветы. Лучше для торговли», — сказала я ей. Она согласилась. И снова клокочущий смех. Я собрала листочки. Они были смятыми и грязными, но вырезаны по размеру. Их содержание было почти таким же, как я бы написала сама. Когда, спросила я. Когда ты уехала? Думала тебя подбодрить, когда вернёшься. Что бы с тобой ни случилось, она снова полезла внутрь одежды. Его я тоже берегла для тебя. Ещё одна искусно вырезанная фигурка, уже знакомая мне. "Толесьин", сказала Мейбл. "Мерлин, после него мои руки сдались". Я вытащила ещё монеты из кошелька. "Нет, девчонка", сказала она, отдвигая деньги. "Это подарок". Я избегала Мейбл, но сегодня её состояние, её доброта И причина, по которой она её проявила, заманили меня в ловушку. Я чувствовала себя парализованной и не могла отделаться от воспоминаний. Я, как кувшин, наполнялась грустью, и она вылилась из меня, умыв лицо слезами. "Я слышала у тебя, Морпс", сказала Мэйбл, не сводя с меня глаз. "Только душевная". Лизи была уже рядом с носовым платком. Анна обняла меня за плечи. С Мэйбл всё будет хорошо, сказала она, неверно истолковав мои слёзы. Правда, Мэйбл. Та задержала свой взгляд на мне чуть дольше, потом поднесла свою руку к подбородку и задумалась. Не, я так не думаю, наконец сказала она. И как бы в подтверждение её слов, мокрый кашель сотряс всё её тело. Такой сильный что казалось, он расшатает её кости. Я тут же пришла в себя. Хватит шутить, сказала Лизи и нежно дотронулась до спины Мейбл. Когда кашель прекратился и мои слёзы высохли, я спросила: "Морпс, что это значит?" "Это печаль, которая то приходит, то уходит", ответила она. "У меня есть морпс. У тебя есть морпс?" И даже у мисс Лиззи есть морбс, хотя она этого не показывает. Женская доля такая. Оно происходит от слова morbid, хворь, болезнь, сказала я сама себе, заполняя листочек. От горя оно происходит, сказала Мэйбл, от того, что мы потеряли и чего у нас никогда не было и не будет. Женская доля, говорю же. Слово «должно быть в твоем словаре». Оно слишком часто встречается, поэтому будет понятным для всех. Мы с Лиззи ушли с рынка, каждая со своими мыслями. Меня потрясло состояние Мэйбл. «Где она живет?» Мне было стыдно, что я не интересовалась этим раньше. «В лазарете работного дома, на кауле рот», — ответила Лиззи. Жалкий приют, где полно несчастных людей. Ты там была? Я сама её туда отвела. Нашла её спящей на улице, а рядом стоял этот ящик, укрытый грудой тряпок. Чем я могу помочь? Продолжай покупать её деревяшки и записывай слова. Ты не можешь изменить то, что есть. Ты действительно так думаешь, Лизи? Она недовольно посмотрела на меня, опасаясь дальнейших вопросов. Всё можно изменить, если достаточное количество людей этого захотят, продолжила я и рассказала ей о Мюррил Мэтерс, выступившей в парламенте. Я не думаю, что может что-то измениться для Мейбл. Весь этот шум, который устроили суфражистки, не для таких женщин, как я и она. Это для дамочек со средствами. А они всегда будут хотеть, чтобы кто-то другой выдраивал их полы и мыл горшки. В её голосе звучала резкость, которую я не часто слышала. Даже если они получат свои права, я всё равно останусь bondmaid миссис Мьюри. Bondmaid. Если бы я не нашла это слово и не объяснила ей его значение, смогла бы Лизи посмотреть на себя иначе? Но ведь ты хотела бы изменить жизнь, если бы была такая возможность. Лизи пожала плечами и остановилась, чтобы переложить сумки в другую руку. От их тяжести на ладони остались красные следы, и она потёрла их. Моя сумка была легче, но я сделала то же самое. Знаешь, сказала Лизи, когда мы пошли дальше. Майбл думает, что её слова попадут в словарь и будут подписаны её именем. Я слышала, как она хвасталась перед миссис Стайлс, и у меня не хватило духу ей возразить. Почему она так думает? А почему бы ей так не думать? Ты же ей не говорила, что так не будет. Мы шли медленным шагом. И несмотря на прохладную погоду, по лицу Лизи стекала струйка пота. Я думала о словах, которые узнала от Мейбл, Лизи и других женщин. Тех, которые потрошили рыбу, кроили одежду, мыли дамские уборные на улице Магдалины. Они высказывали своё мнение подходящими для них словами и с благоговением смотрели, как я записываю их на листочках. Я ценила их слова и прятала в сундуке, чтобы спасти. Но от чего спасти? Я боялась, что их найдут и посчитают ненужными, или это были мои собственные страхи за себя? Я никогда не мечтала, что люди, дарившие мне слова, увидят их ещё где-то, а не только на моих листочках. Но сейчас я поняла, что эти слова никто и никогда не прочитает, кроме меня. Женские имена, записанные с такой аккуратностью, никогда не будут напечатаны. Их слова и предложения навсегда потеряются, как только я о них начну забывать. Мой словарь потерянных слов Был не лучше решётки дамской галереи палаты общин. Он скрывал то, что следовало бы видеть, и молчал о том, что следовало бы слышать. Когда Мейбл не станет, и меня не станет, чемодан превратится для слов в обыкновенный гроб. В комнате Лизи я открыла сундук и положила слова Мейбл среди тайных правок мистера Данкворта. Я удивилась тому, какую большую коллекцию слов уже собрала. С тех пор, как я обнаружила ни с кем не согласованное исправление мистера Данкворта, я стала просматривать все гранки, которые должна была относить мистеру Харту. Но при этом я открепляла исправление только в том случае, если считала, что они не добавляют ничего нового к исходным определениям. Я начала следить за ним». Я наблюдала, как он ищет на полках листочки или книги, как советуется с доктором Мьюри или подсаживается за сортировочный стол к кому-нибудь из помощников, чтобы задать вопросы. Я замечала, как он косится на их листочки, но никогда не видела, чтобы он записывал в них что-то своим карандашом. Однажды мистер Данкворт появился в скриптории рано утром, когда я ещё сидела с Лизи на кухне и допивала свой чай. Папа ушёл вместе с доктором Мюрром на утреннее собрание с другими редакторами в старое здание музея Эшмолла. Я увидела, как мистер Данкворт вошёл в скрипторий и стал пролистывать отредактированные гранки, которые лежали в корзине у двери. "Лези, смотри", сказала я, и она тоже подошла к окну кухни. Мы обе видели, как мистер Данкворт вытащил страницу из пачки гранок и карандаш из нагрудного кармана. «Ты не единственная в скриптории, у кого есть секреты», — сказала Лиззи. Я решила сохранить тайну мистера Данкворта. Теперь он мне нравился даже чуть больше прежнего. Когда я заглядывала в сундук, я видела слова Мэйбл, лежащие рядом с его аккуратным почерком. Ей бы это понравилось, а ему — нет. Я иногда перечитывала их листочки. Не совсем верно, написал он на заглавном листочке, над которым, как я знала, работал мистер Свитман. Оказалось, что только правки доктора Мьюра ускользнули от его пристального внимания. Он перечеркнул определение мистера Свитмана и написал своё, ничуть не лучше, на мой взгляд, зато на два слова короче. Я переписала на новый листочек вариант мистера Свитмана, А исправление мистера Данкворта положила к себе в карман. Было заметно сопоставить его с детским корявым почерком Мейбл. Очевидно, нарезать листочки ей помогла миссис Стайлс, что придавало им ещё большую ценность. Я перечитала определение для слова morps. Не совсем верно, подумала я. Ни Мейбл, ни я не страдали душевным недугом. Печаль была, но не всегда. Я достала карандаш из кармана и внесла исправления. Morbs временная печаль. У меня есть Morbs, у тебя есть Morbs, и даже у мисс Лизи есть Morbs. Женская доля такая. Mabel Ashonase, 1908. Я положила листочек и фигурку Талесена в сундук. В следующую субботу я снова отправилась к Лизи на крытый рынок. Там, как всегда, было полно народу, но мы пробились сквозь толпу. «Померла!» — крикнула из своего лотка миссис Стайлс, увидев нас. «Вчера унесли ее!» Она взглянула на меня, а потом отвернулась, чтобы поправить гвоздики в ведре. Мы с Лизей смотрели на ящики Мейбл. Она перестала кашлять, и я подумала, ну, наконец-то тишина. Только уж слишком тихо было. Миссис Стайлс перестала трогать гвоздики и вздохнула так тяжело, что ткань одежды натянулась на её согнутой спине. Она выпрямилась и посмотрела на нас. Бедняга. Когда мы спохватились, она была мертва уже несколько часов. Цветочница переводила взгляд то на меня, то на Лизи. Её руки разглаживали фартук, а на губах была заметна мелкая дрожь. Жаль, я не сразу неладное почуяла. Место Мейбл было уже занято. Соседние лавки расширились, чтобы захватить пустое пространство. Я стояла, не двигаясь минуту или час, не знаю сколько, и не могла понять, как Мейбл помещалась там со своими ящиками. Никто из прохожих не замечал, что её больше нет.